В тот день, как и в предыдущие, Сен-Лу поехал в Донсьер, где уже и теперь, до своего окончательного возвращения, он должен был проводить время до вечера. Мне было без него скучно. Я видел, как из экипажа вышли молодые женщины, как одни из них направились в танцевальный зал-казино, другие — к мороженщику, и я издали залюбовался ими. Я был в той поре юности, в поре свободной, Когда у нас нет еще определенной привязанности, когда, подобно влюбленному, тянущемуся к той, кем он увлечен, мы вечно жаждем красоты, всюду ищем ее, всюду видим. Достаточно одной реальной черты, того, что издаль можно различить в женщине или если она стоит к нам спиной, и мы воображаем, что перед нами красота. Сердце наше бьется, мы идем быстрее, и так до конца. и остаемся наполовину уверенными, что то была она, но только если женщина скрылась. Если же нам удается догнать ее, мы убеждаемся в своей ошибке. Впрочем, я чувствовал себя все хуже и хуже, и склонен был преувеличивать самые обыкновенные удовольствия из-за того, что доставались они мне нелегко. Мне всюду мерещились элегантные женщины, от того, что я очень уставал и от робости не решался подойти к ним ни на пляже, ни в казино, ни в кондитерской. И все же, хотя я и думал о близкой смерти, мне хотелось узнать, как выглядят вблизи, в действительности, самые хорошенькие девушки, каких только жизнь могла мне подарить, хотя бы даже не я, а кто-нибудь еще, а то и вовсе никто, воспользовался этим даром. Ведь я, правда, не отдавал себе отчета, что своим происхождением моя любознательность обязана стремлением к обладанию. Я осмелился бы войти в бальную залу, если бы со мной был Сен-Лу, но так как Сен-Лу отсутствовал, то я стоял около Гранд-Отеля в ожидании, когда пора будет идти к бабушке. И вдруг почти в конце набережной увидел каким-то странным движущимся пятном приближавшихся ко мне не то пять, не то шесть девушек, столь же непохожих и видом, и повадками на всех примелькавшихся мне в Бальбеке, как отличались бы от них залетевшие невесть откуда стаи чаек, гуляющих мерным шагом по пляжу. Отставшие, взлетая, догоняют их. Причем цель этой прогулки настолько же неясна купающимся, которых они словно не замечают, насколько четко вырисовывается она перед птичьими их умами. Одна из незнакомок вела свой велосипед. Две несли клюшки для гольфа. Их одеяние резко выделялось на фоне одеяния бальбекских девушек, из коих иные хотя и занимались спортом, однако спортивных костюмов не носили. В этот час мужчины и женщины гуляли по набережной под убийственным огнем, который открывала по ним, направляя на них лорнет, точно не являли собой гнездилище пороков, которое она должна была подробно изучить, жена председателя суда, торжественно восседавшая перед открытой эстрадой. в середине грозного ряда стульев, на которые вскоре усядутся, из актеров превратившись в критиков, сами гуляющие, чтобы судить тех, кто будет идти мимо них. Все эти люди, ходившие по набережной, покачиваясь, словно на палубе корабля, они не умели поднять ногу так, чтобы не пошевелить при этом рукой, не поглядеть в бок не приподнять плечи, не уравновесить только что сделанного движения, движением в противоположную сторону и не покраснеть от натуги. Желая показать, что им ни до кого нет дела, притворялись, будто не видят тех, кто шел рядом или навстречу, но украдкой все-таки поглядывали на них, из боязни столкнуться и, тем не менее, натыкались, и некоторое время не могли расцепиться, потому что ведь и они, в свою очередь, служили предметом тайного внимания, скрытого под наружным презрением. Любовь к толпе, а значит и страх толпы, составляет одну из самых мощных движущих сил у всех людей, независимо от того, хотят они понравиться, удивить или же выразить пренебрежение. У отшельника причиной почти полного уединения, длящегося до конца его дней, часто бывает безумная любовь к толпе. Любовь которая оказывается настолько сильнее других его чувств, что не властный вызвать восхищение швейцара, прохожих, извозчика, он предпочитает совсем их не видеть и отказывается от всякой деятельности, только бы не выходить из дома.